Глава девятая. Строптивая девчонка. Рихард. «Хлябская тьма! Ты что вытворяешь, Дайна? А ну, открой! Какого демона заперлась?» Я ударил кулаком в дверь, но понимал, что это бессмысленно, она уже не откроет. «Строптивая и дерзкая девчонка. Всегда такой была, особенно когда познакомились. В первые дни знакомства вообще меня к себе не подпускала. Огрызалась на любые поползновения в ее сторону» вырывалась и убегала, как только я приближался к ней. Не хотела меня принимать, сопротивлялась до последнего, пока в одно утро метка на ее руке не зажглась, и она не стала моей истиной. Мой дракон выбрал ее, признал своей главной драгоценностью, а мне оставалось только с этим согласиться. Я не мог иначе, просто не мог. На том самом отборе мне понравилась другая. Красивая молодая блондинка с крупными алыми губами и большой грудью, которую хотелось подержать в руках, а затем зарыться в нее лицом. Все мои любовницы были похожи одна на другую. Красивые блондинки с молочным цветом кожи, широкими бедрами и пухлыми губами. Они все пахли одинаково, клубникой со сливками. Слишком приторно, слишком сладко. Мой дракон терпеть не мог этот запах, и всех моих любовниц не выносил на нюх. Дайна была другой, абсолютно не похожей на тех любовниц, что я находил и запах у нее был иной. Я отошел к камину, скинул полотенце и надел махровый длинный халат, налил себе выпить и сел в кресло. Огонь чуть обжигал мои ступни, но это не мешало мне размышлять о нашем прошлом. Услышав стук в дверь, повернул голову и лениво произнес: «Открыто!» Сделал глоток обжигающего напитка и посмотрел на входящего. Это был слуга. «Чего тебе?» «Лорд Эрлинг, вам письмо». Он опустил глаза. Днем прислали. «Сюда давай». Я протянул руку и взял с серебряного подноса желтый конверт с сургучной печатью. Повернул в руках и, увидев имя управляющего моим поместьем, вздохнул. Мельком взглянул на дворецкого. «Можешь идти?» «Да, мой лорд», — с готовностью произнес слуга. И, пятясь, почти вышел за дверь, но внезапно остановился и добавил. «Ужин подан, если вам угодно. Как только моя жена выйдет из ванной, мы спустимся». Я махнул рукой. «Иди». Дверь закрылась, оставив меня наедине с моими мыслями. Положив конверт на стол, я взял в руки бокал и сделал глоток янтарного напитка. Он обжигал горло и дарил успокоение, а еще пробуждал плотские желания. Почему-то вдруг вспомнилась Финна, моя ненасытная любовница, очень страстная и желающая стать моей женой после Дайны. Она как будто что-то чувствовала, твердила об истинности и о любви ко мне вечной преданности и послушании. Мне почему-то каждый раз было от этого противно. Дракон, почувствовав, что я свернул в мыслях на скользкую дорожку, недовольно зарычал. А я подумал о том, что как только появлялась на горизонте одна из молочных девок, дракон всегда вел себя по-свински, обижался, а потом просто уходил. В такие дни я не мог летать в небе. Обращение было невозможно, а заставить моего зверя показаться считалось чем-то фантастическим то есть практически нереальным. Вскоре я оставил попытки примирить дракона с моим образом жизни. Никого, кроме своей истинной, зверь не воспринимал. Ну а я терпеть не мог, когда мне навязывали чужую волю. Я был свободным и сильным драконом. Раз ничего не получалось с женой, надо было пробовать с другими. Мне нужен был сильный наследник, мальчик, еще один дракон, мой сын, кровь от крови, плоть от плоти. Я верил, что однажды это произойдет, и мой наследник займет мое место. Это будет самый сильный и смелый мужчина-дракон от моей истиной. Разводиться я не собирался. Пока на моей жене была метка истины, я надеялся, что однажды она понесет и выносит мне наследника. Дайна, конечно, пробовала. Несколько раз. Но ничего не выходило. После смерти нашей дочери Виви ни один ребенок не мог продержаться и половины срока в ее утробе. Поднявшись, я прошелся по уютной гостиной, заглянул в спальню и, увидев большую кровать, подумал о том, что, наверное, надо отдать ее Дайни, а я посплю в гостевой комнате, здесь же на этаже, рядом. После того нелепого падения и травмы головы, из-за чего она потеряла память, надо сжалиться над бедной девочкой и уступить место. Неужели она и вправду потеряла память? произнес я вслух и сам не поверил в это. Но как? Как такое возможно? Получается. Она ничего не знает о нашей жизни, о моих изменах и... наших детях. А еще о последнем случае, когда я назвал ее пустоцветом. Но самое главное, теперь она не думает, что мы были истинной парой. Так будет лучше для нас обоих. Метки нет, истинности между нами тоже почти не существует. Расстаться будет проще. А мне будет легче найти себе новую жену». Дракон недовольно зарычал. А я лишь ухмыльнулся тому, что скоро и эта зверюга привыкнет к тому, что надо будет найти новую истину, Если, конечно, он... Стряхнув с себя нелепые мысли, которые мешали соображать, я быстро переоделся в вечернюю одежду для ужина и вышел из комнаты. И тут из ванной комнаты появилась Дайна. Ее волосы были влажные и спадали длинными прядями на голые плечи. Капли воды стекали с волос на кожу и медленно текли вниз, встречая на своем пути махровое полотенце которая прикрывала обнаженное тело моей жены. «Дайна», — произнес я с придыханием и откашлялся. «Почему ты голая?» «Лорд Эрлинг, раскройте глаза. Я не голая, а в полотенце». Она гордо вздернула подбородок и, несмотря больше на меня, прошла в спальню. «Я так и сказал». Я скрестил руки на груди и проводил взглядом скрывающуюся за дверьми спальни жену. «Ужин готов. Одевайся и спускайся в столовую. Нам надо поговорить». Да, мой лорд, все непременно, крикнула Дайна из комнаты. Затем я услышал нежный растерянный голосок моей жены. Ой, какая неприятность! Кажется, без вашей помощи, лорд Эрлинг, я здесь не справлюсь.